А тем временем пришел сентябрь, прекрасная пора, в их местах он чаще бывал лучше августа. Пошли опята, сначала как бы нехотя, раздумывая, быть или не быть урожайному году, потом даже пошли на убыль, и вдруг повалили, на пеньках и без пеньков, и там, где вроде бы и сроду не росли. Намариновали, нажарили, нанизав на нитку, Иван сушил их в бане, Осенью он чаще, чем в другие поры, вспоминал деревню. Может быть, потому что в сентябре их садовое товарищество больше всего было похоже на деревню. Туман по утрам, над садами вился горьковато-сладкий запах дыма, жгли листья, картофельную ботву, мусор. В этом году Иван собирался приезжать в сад и зимой, поэтому натаскал из лесу валежнику. Перерубил, сложил в поленницу и весь строительный мусор. Как-то в цехе все та же нормировщица Аня отозвала его в сторону. — Подойдите к телефону. Там из милиции вам звонят. — Из милиции? — не понял Иван. — Капитан Евсеев из АБХСС, — послышалось трубки. — Вы будете в субботу в саду? — Пока не знаю, — сказал Иван, хотя на выходные собирался в сад. — Мне нужно встретиться с вами. — Ну, раз надо, давайте встретимся, — повременив, сказал Иван. «Тогда, если я часам к одиннадцати подъеду, или вас больше другое время устраивает...» «Подъезжайте к одиннадцати», — сухо сказал Иван. «Насчет сада?» — спросил его прислушивающийся к разговору заместитель. «Насчет сада?» «Я же говорил, Иван Алексеевич», — вздохнул тот, — «подальше от греха!» «Ох, намотают тебе нервов, а мужик ты чересчур горячий! Зато ты у нас чересчур осторожный!» — Все предусмотрел, — усмехнулся Иван. — Что предусмотрел, — не понял тот. — Ну как? Вовремя сад продал, анкета чистая. — Будешь вот теперь начальником цеха, — улыбнулся Иван. — Душ уж радости-то, — обиделся тот. — Чему завидовать-то? Солочней, наверное, работы нет. Иван шел домой и думал, как сказать жене. — Ты собираешься в субботу в сад? — неопределенно спросил он. — Хотела. Больно уж погода хорошая, да рабочую субботу объявили. И Иван решил, пока ей ничего не говорить. Он поехал на дачу не как обычно в восемь, а пораньше, первой электричкой. В доме было свежо, он затопил печь, подмел, подумал-подумал, с самого утра затопил баню. И в ожидании гостей стал ладить улей. Была у него такая мечта завести пчел. Как-никак оба деда у него были пасечниками. «Отчаянный ты, мужик, Иван Алексеевич», — поздоровался проходивший мимо Капитоныч. «Смотрю, с утра баню топишь». Чувствовалось, что нравится ему Иван. «Гостей, что ли, ждешь?» «Гостей», — усмехнулся Иван. «С работы, что ли, или родственники?» «Да как вам сказать?» «Можно сказать, что с работы и родственники. Подождите, увидите». «Загадочно, больно говоришь, Иван Алексеевич». «Ох, хитрый ты, мужик», — улыбнулся Капитоныч. «Только я, наверное, знаю». «Да, наверное», — улыбнулся Иван. «Ты только того. В пузырь ты не лезь, а то одного меня оставишь. А нам с тобой воевать да воевать. Эти-то не бойцы», — махнул он в сторону соседей, — «жидковаты». «Эх, капитоныч, святая душа», — думал Иван. «В пузырь-то я постараюсь не лезть. А уж воевать да воевать совсем не хотелось. Да и неужели нам больше сил негде приложить?» Иван ждал гостя от центральных ворот и время от времени поглядывал на дорогу, а тот неожиданно пришел с другой стороны. Иван сразу и не заметил его. Подложив в топку дров, он вышел из бани и стал поправлять поленницу между баней и забором, неосторожно рассыпанную перед этим. — Здравствуйте, — услышал он над своей головой. — Можно к вам? Иван поднял голову. За сеткой стоял высокий мужчина примерно его лет, В штатском, но с милицейской сумкой и планшетом в руках. «Заходите», — сухо сказал Иван, показав на калитку. Закрыв калитку, мужчина подал руку. «Капитан Евсеев». Он, казалось, забыл об Иване и с явным любопытством рассматривал баню, дом, Ивановы посадки. «Баньку с утра топите», — как бы обрадовался он. Но Иван в этом уловил под ковыку. «А что?» — стараясь не заводиться, спросил он. «Ветра нет». жары тоже». «Да нет, почему же?» — улыбнулся капитан. «Я думаю, можно». «Да вот, грешен. Люблю попариться в баньке. В деревне родился. Только теперь вот, говорят, преступление это. Родился, помыли, помер, помыли, хватит. Так что ли?» «Ну, не совсем так», — замялся капитан. «Антоновка?» — показал он на яблоню. «Антоновка. Еще не плодоносит? Рано, может, через год». а у меня в этом году уже два яблока было. А ростом такая же, может, чуть повыше. Подрезать немного надо. Вон нижние ветки, — сказал капитан. А то потом разорвет ее. Да и вишни-то прорядить надо. Только весной это делать нужно. Что, тоже сад имеете? Все так же хмуро спросил Иван. Да, только не коллективный, свой. На краю поселка живу, так что по-деревенски. Ну, в дом, что ли, зайдем? Предложил Иван. Давайте, согласился капитан. Положив планшет на крыльцо, он стал разуваться. Да не надо, сухо! махнул Иван. Ноги хоть отдохнут. Тогда вон тапочки. Хорошо у вас, оглядевшись, сказал капитан. Ну, давайте к делу. Не буду вас томить. А то думаете, небось, мягко стелет, да жестко спать будет. На ваш кооператив и на отдельных граждан, в частности на вас. «Поступило представление в АБХСС. Я уже встречался с председателем кооператива, а до этого по телефону с ним говорил, так что знаком с общим положением дел. Что касается вас, зря вы тогда насчет того, что, мол, встречу. Мне уж начальник милиции говорит, может, участкового с тобой послать? Я это и без вас знаю, что зря. Не поддержал его миролюбивого тона Иван. Но скажите». Надо доводить до того, чтобы люди до озлобления доходили. По-государственному это. Вместо того, чтобы ограждать от настоящих воров и жуликов, которые изводят нас, и здесь, в саду, и на всевозможных лесоторговых базах, и в магазинах, вы пришли заводить дело на нас. Кому плохо, что я буду отдыхать не в тесной и безликой будке, а в приличном доме, где и гостей принять не грех. И кому-то освободится путевка в санаторий или дом отдыха, да еще не одна. И кому-то освободятся места в поезде или самолете. Кому будет хуже, если я, попарившись в бане, посидев у самовара на этой проклятой мансарде, которая какому-то идиоту в госстрой словно щепка в глаз попала, в понедельник, хорошо отдохнувший пойду на работу. Я не знаю, кому это выгодно, только не государству». как будто кто-то специально настраивает меня против государства. Или, может, я чего не понимаю? Может, вам виднее, что? Так объясните мне. Или пусть мне эти объяснят, пусть толком объяснят, а не долдонят про свое постановление, с которым они телились 10 лет. Кому далась эта баня? Ну, понимаю, если малые участки, вон по три сотки в некоторых кооперативах. Если у пожарников претензии есть, но ведь нет их, тем более, что у большинства бани не как у меня, а в полуподвале никому не мешают, никакого места не занимают, пока не зайдешь и не догадаешься, что она есть. Вот что, капитан, вот все мои документы. Где я что, когда купил. Если сможешь доказать, что я вор, суди меня. Или что я купил не на свои деньги, а если нет, извини. Мы никогда не поймем друг друга. А кому это нужно, чтобы мы беспричинно ненавидели друг друга? Мода на даче. Перепугались. Одно ведь только название, дача-то. Да радоваться надо, что пошла такая мода. На книги, да на даче. А то тоже перепугались. На книги мода. Фильетоны писать стали. Мол, книги для сервантов стали покупать. Пусть для сервантов. Но так, глядишь, одно из любопытства и прочитают. А там и ко второй потянутся. Тоже же и с садами. Надо радоваться, что хоть такая тяга осталась, как атовизм, что ли. Пусть, может, несколько гипертрофированная. Капитан не спорил, лишь задумчиво водил пальцем по столу. «Дом в какой стадии строительства вы купили?» — спросил он. Иван, стараясь быть сдержанным и корректным, рассказал. Капитан внимательно просмотрел документы. «Позвольте взглянуть». Поднялся наверх на мансарду, заглянул в баньку. Я вот думаю, может, мне тоже топку по такому образцу переделать, — сказал он. Быстрее нагревается, экономней. А то, чтобы к вечеру была готова, с обеда надо топить. Хорошо, у меня мать дома. Иван промолчал. Капитан сел на скамеечку около бани, рукой пригласил Ивана присесть рядом. Ну вот что, Иван Алексеевич, нервы вам, наверное, еще потреплют, раз такое постановление принято. Но со стороны АБХСС к вам никаких претензий нет. Сами понимаете, у нас без этого дел хватает, по-настоящему преступных. Но мы ведь с одного боку подчиняемся обл. приказано проверить. Так что не обижайтесь, что испортил вам субботу. Повторяю, со стороны АБХСС, да и вообще милиции, к вам претензий, по-моему, быть не может. По крайней мере, я так думаю. Могут, конечно, найтись горячие головы и в милиции, кинутся выполнять постановление, Но, между нами говоря, если дело пойдет дальше, не успокоится. Вы можете опротестовать постановление в прокуратуре. Это я насчет мансарды. Да и насчет бани. Ничего, я думаю, криминального тут нет. Рано или поздно их все равно разрешат. Ну, не разрешены они уставом. Но ведь и печи, и срубы раньше не разрешали, а потом поняли, что запрет этот глупый. «Будь в моей воле, я давно бы разрешил и бани, и мансарды, что под крышей воздух складывать, и что удорожается из-за них строительство – очевидная ерунда. Но если уж уперлись в эти мансарды, то построены они до этого постановления, в соответствии с существующим тогда проектом, поэтому закон должен быть на вашей стороне. Так что еще раз извините». Иван, в общем-то, и раньше был спокоен за себя. Виноватым ни в чем себя не считал, но заранее настроился, по крайней мере, на неприятный разговор, и потому несколько растерялся. «Может, хоть чаю и предложил он. «Нет, спасибо», — улыбнулся капитан, и в голосе его прозвучало сожаление. «Могут расценить как взятку?» — усмехнулся Иван. «Могут», — без улыбки сказал капитан. «Вы думаете, только на вас жалобы до да анонимки пишут?» «Жалко, а то бы сейчас в баньке попарились». искренне огорчился Иван. «Какие у меня веники! стравкой, А если еще на каменку хвои бросить? Да я бы не прочь в деле топку испытать, столь же искренне сказал капитан. Чертежик не разрешите сделать? Иван с удовольствием попарился, расслабленно посидел в предбаннике, напился чаю с душицей и с книжкой лег у печки немного остыть. Читал он третью охоту Владимира Солоухина про грибы». Пришел сосед, нетерпеливо дожидавшийся, когда уйдет капитан. Вместе порадовались. Весть быстро полетела по кооперативу. Сразу весело застучали молотки. Но среди недели Ивану позвонил капитоныч. «Вот какое дело, Иван Алексеевич. Вызвали меня в месткум вместе со всеми садистами-мансардниками и все равно заставляют убирать мансарды. И тем более уж бани». потому что на местком и дирекцию давят сверху, в частности, обком профсоюзов. Или убирай, или подавай заявление по собственному желанию. Вопрос так поставлен. А так как ты у нас не наш, как и сосед твой, нефтяник, на вас наш обком профсоюза посылает представление в ваши обкомы и в ваши организации. Так что будь готов. Помочь ничем не могу». Хоть вот заранее предупреждаю, в противном случае говорят, «Чужих исключайте из кооператива, а на своих мы управу найдем». «Ну и находят?» — спросил Иван. «Да как тебе сказать? Давят. Двоих сняли с работы, четверо подали заявление по собственному желанию. Хорошо простым рабочим. Те посылают куда подальше, и весь спрос с них. А если у нас уволят, их с радостью в другом месте примут». «И точно». В пятницу его пригласил председатель завкома. — Письмо тут на тебя, Иван Алексеевич, — издалека начал он, — что я веду сомнительный образ жизни, нравственно разлагаюсь, — усмехнулся Иван, — в бане моюсь, на мансарде чай из самовара попиваю. — Примерно так. Председатель завкома был настроен благодушно. — Из обкома профсоюза станкостроительной промышленности? — Нет, из нашего. — Ну и что теперь? — усмехнулся Иван. — Давай поговорим. — Ну, давай поговорим. — Что-то надо делать, Иван Алексеевич? Мне ведь надо ответ давать. — Ну и давайте. Видя, что председатель завкома отводит глаза, сказал Иван. — Но ведь надо что-то решить. — Вот и решайте. — Но, Иван Алексеевич, ты же не маленький. — Вот именно. Что вы от меня-то хотите, Федор Дмитриевич? Мы вроде всегда друг друга понимали, а тут хитрить начинаете. Я, мол, тебе дал понять, а ты решай, чтобы мы хороший ответ дать могли, так что ли? Ломай, мол, свою баню, дом, а мы ответ сородим, да еще хорошую характеристику на тебя прессово купим. Так вот, Федор Дмитриевич, не буду я за вас решать, создавать для вас удобную жизнь. Не буду я ни баню ломать, ни углы дома опиливать, принципиально не буду. А решать вы уж сами с директором решайте. Если я вас... с мансардой и баней не устраиваю, как начальник цеха, ставьте вопрос об увольнении. Только так и в трудовой книжке запишите. Уволен, мол, за то-то и то-то. В бане парился и чай на мансарде из самовара пил. Поступайте, как ваша совесть позволяет. Скажите только честно, хуже я стал работать, как купил этот злополучный сад и дом. Безнравственнее стал. Ну, разве об этом речь? А о чем же? Как раз об этом. Если да, скажите мне в глаза, я сам напишу вам заявление. Если нет, то как председатель завкома, который должен заботиться о членах профсоюза, как и о производстве в целом, а оно зависит и от настроения каждого отдельного члена профсоюза, вы должны защитить меня от этого головотябства. Сейчас вот если посмотреть, ручаюсь, можно убедиться, какой нервозной стала работа и насколько упала производительность труда на останкостроительном заводе. Они ищут причины этому, еще больше треплют людям нервы. А причина в том, что десятки тружеников завода, начиная с заместителя директора, незаслуженно оскорбили. Его, к тому же, скомпрометировали перед своими работниками. А обком профсоюза вместо того, чтобы защитить их, занялся ерундой, и вы пошли на поводу у них. Так вот, если вы меня считаете честным тружеником, кстати, я уже два года не прошу у вас путевок, Если посчитать, то и на больничном за эти два года был меньше, чем в прежние годы. Вы найдете, как меня защитить. А если нет, решайте сами. Кстати, у меня был следователь, капитан из АБХС. Так вот он, в отличие от вашей так называемой общественности, извинился передо мной. Так что я вам этой возможности не представлю, чтобы я решал, а вы лишь бумажку подписали. Эх, Иван Алексеевич. Ведь не все от меня зависит, вздохнул председатель завкома, ведь все может круто обернуться. Иван никогда не задумывался, какой у него характер, хотя, впрочем, знал, что нелегкий, какие у него жизненные убеждения, жил себе, доработал, а тут вдруг почувствовал в себе какую-то пружину, и дело, в конце концов, не в бане и не в мансарде с самоваром. А вы меня не пугайте, Федор Дмитриевич, сказал Иван. Что, повторяю? чтобы вам легко жилось? Чтобы умыть руки? Чтобы было удобно доложить об исполнении? Доведете меня до того, что я на самом деле напишу заявление по собственному желанию?» «Да я вам хоть сейчас его напишу. Только поищите-ка вы начальника цеха. Да, молодых инженеров пруд-пруди, но почему-то никто из них не хочет идти в начальники. Извините, Федор Дмитриевич, мне в цех надо. А уж решайте сами». И простите меня, что я вам лишние хлопоты доставляю. Раз уж все в принцип уперлось, и я упрусь. От таких фактов морального разложения, как в земле покопаться, как мои отец, дед и прадед копались, а в баньке попариться, да чай на мансарде попить. Правда, вот мансарды у них, чего не было, того не было. Развел он руками. Не откажусь. В понедельник перед концом работы его вызвал директор завода. Но что ты, Иван Алексеевич, втягиваешь нас в какую-то историю. Тут конец квартала, а ты нам дополнительные проблемы создаешь. Грубовато-фамильярно, поэтически начал он. дело это, знаешь, такое. Ты давай решай в два-три дня, не вставай в позу, иначе нам что-то решать придется. Ты же знаешь, как за эти сады принялись. Кто на них только не погорел. Завком он говорит, что ты уперся. В деталях мне он ваш разговор пересказал. «Банька и мансарда, конечно, хорошо, но не создавай нам лишних трудностей. Все у меня». И больше уже не глядел на Ивана, словно того уже и не было в кабинете. Был и нет, как в мультфильме. С отсутствующим важным выражением лица потянулся к телефону. Но Иван не собирался уходить. Он дождался, когда директор наберет номер. Иван был уверен, что никто ему не ответит, потому что, скорее всего, и набирал-то номер для формы. Иван хорошо знал своего директора. Как-никак они проработали вместе без малого десять лет. Артист, только и подумал Иван, и точно, подержав трубку у уха. Директор водрузил ее на место и удивленно смотрел на Ивана, почему он еще здесь. — Я себя виноватым не считаю, — сказал Иван, — и решать за вас с председателем завкома не буду. Письмо адресовано не мне. Если вы меня, как начальника цеха, цените и уважаете, если меня считаете честным человеком, то найдете, как им ответить. Если нет, или боитесь лишних хлопот для себя...» Он пожал плечами. «Словом, решайте», — поднялся Иван. «Значит так», — усмехнулся директор. «Значит так», — подтвердил Иван. «Ну ладно, ты свободен». «Да, как у тебя Ибрагимов работает?» «Да неплохо». — Есть у него руководящая жилка? — Руководящая? Не знаю. А инженерный есть, толковый парень. — Что же ты не даешь молодому специалисту расти? Никуда его не выдвигаешь. — А куда мне его выдвигать? — Только вот если начальником цеха, — усмехнулся Иван. — Подожди, не торопись. Откинувшись на спинку кресла, тоже усмехнулся директор. — Год-два еще потянешь. — А там, если тут усижу, — похлопал он по креслу, — «Есть у меня на тебя виды, хотя характер у тебя, прямо скажем, не очень. Ладно, попробую я поговорить с Останкостроительным насчет твоей бани». Но в среду Ивана пригласили на заседание завкума. Звонок директора ничего не дал. Перед началом заседания объяснил председатель завкума. Наоборот, нажали. Пришлось вот включить в повестку, хотя без этого вопросов, так что извини». если раньше Иван переживал, просыпался ночами, то теперь словно переступил какую грань, был спокоен и тверд. Но завком ни к какому решению не пришел. Его члены под разными предлогами отказались участвовать в порицании Ивана, а некоторые даже предложили выступить в его защиту. Председатель завкома остался в смущении.